Глава 33. Мы спускались с гор очень долго, нехотя. Возвращаться к прежней жизни после всего случившегося было слишком сложно. Мы с Кресом так и не определились, какую роль теперь играем в жизни друг друга. Ведьма и инквизитор? Муж и жена? Друзья? Я украдкой посмотрела на него. Кресс шел рядом со спокойным выражением лица, придерживая огромные сумки на плече. Казалось, они ничего не весили, но я-то знала, сколько металла инквизитор туда сложил. Мою сумку Крест тоже отнял. Сказал, не дело хрупкой девушке таскать тяжести. Я не стала ему напоминать, что ко мне вернулась сила, и что ведьмы вообще-то умеют зачаровывать вещи, чтобы те ничего не весили. Нравится таскать тяжелые сумки, пусть развлекается. «Ты в курсе, что я слышу твое ехидное хихиканье?» — деловито уточнил инквизитор, не поворачиваясь. Я смущенно отвела взгляд. «Надо же!» Заметил. «Думала о захвате мира», — соврала я. «Тогда почему смотрела мне куда-то пониже спины?» Румянец залил щеки. «Да там у сумки лямка растянулась и болталась». Вот я на нее и смотрела, и вовсе не на Инквизитора. На Креса в одежде смотреть неинтересно, так что просто подожду, пока он меня спать укладывать начнет. Я снова захихикала. «Все милостиво и в стле. Какая же то ужасная привычка!» «Кажется, я понял», — спокойно продолжил Крес. «Ты думаешь о захвате мира, но смотришь на меня. Выходит, я и есть твой мир». Я торопливо отвернулась, умоляя чащу, как можно скорее выплюнуть нас к дому Эзры, сил не терпеть этого ироничного, бессовестного, привлекательного, вредного инквизитора. — Ты ужасен, — фыркнула я. — Какое самомнение? — Просто если хочу уничтожить все, сначала нужно избавиться от тебя. А я почти поверил, что ты хочешь наладить отношения с Орденом и помогать инквизиторам бороться со злом, вы и есть зло, так что в моих планах нет никакого противоречия. «Уничтожаешь врага изнутри», — со смешком уточнил Крес. «Именно. Наша перепалка могла продолжаться бесконечно, но теперь в ней появилось что-то милое и уютное. Мы шутливо поддевали друг друга, но даже не думали воспринимать эти шутки всерьез». «Как думаешь», — вдруг спросил Крес, — «что нужно сказать деревенским?» «Дракона нет», — я пожала плечами. «Глупо пугать мирных жителей историями о том, как тебя пожевал древний ящер, я окаменела, да еще и исследовала второй шанс ведьми. Крес улыбнулся своим мыслям и лукаво посмотрел на меня. Он остановился посреди тропы, и мне пришлось тоже притормозить. Лицо моего старого друга и нового возлюбленного лучилось с удовольствием. Ну, прямо кот, обнаруживший хозяйские запасы сметаны. «Тебя все равно спасли слезы девы», — сказал Крес. «Я был прав. Только ими оказались не плоды Ландыша, а твои настоящие слезы. Кто бы мог подумать?» «Неправда», — помотала головой. «Какие слезы? Я не плакала». Крес снова улыбнулся и полез в карман, откуда достал два гладких кристалла. Они выглядели, как бриллианты и ослепительно сверкали на солнце. Их форма напоминала каплю. Я подошла ближе и коснулась пальцем тонких граней. Остро. И камни такие чистые, ни у одного торговца не найдешь. «Выкинь», — потребовала я, поднимая взгляд на Кресса. «И не подумаю» качнул головой инквизитор. — Ты и так отобрала у меня свой подарок, чтобы отдать его дракону. Крес выглядел и правда рассерженным. С него сталось бы полезть к дракону, отбирать ту несчастную примулу. Я закатила глаза. — Хорошо. Но это просто камни. Я не плакала. За деревьями послышались голоса приближающихся людей. Крес отреагировал мгновенно, спрятав меня к себе за спину. Он встревоженно посмотрел в сторону пригорка и велел. «Если мне не удастся договориться с Инквизицией, беги, я их задержу. Грамота у тебя в кармане». Я хмыкнула и позволила магии наполнить свое сердце. Оно забилось чаще, ликуя от единения с миром и природой. Давно я не ощущала себя благословленной истле, а не проклятой. «Нет уж». Если ты не договоришься, попробую я. Если и так не получится, сбежим вместе или останемся оба. Крес что-то буркнул сквозь зубы, скинул сумки на землю и потянулся к ножнам. Я вовремя успела перехватить его руку, почти повиснув на ней, чтобы не случилось непоправимого. «Ведьма!» — зарались пригорка. Послышался лязг металла и дружное гиканье. Мы с Кресом были слишком заняты друг другом, чтобы посмотреть, кто к нам пожаловал. К счастью, это оказались не инквизиторы. Нас по именам окликнул Йозов. «Что вы тут делаете?» — спросил старый охотник. «Чаще не дала выйти корлятам? Крес развернул меня к себе спиной и сжал в объятиях. Его рука теперь могла спокойно дотянуться до ножен. Вот только инквизитор не стал хвататься за оружие, а вместо этого положил ладонь мне на талию. Я прижималась спиной к его груди и отчетливо ощущала, как тепло мужского тела согревает меня и перетекает румянцем куда-то на щеки. Объять их креса было так хорошо и приятно, что я забыла даже легнуть его по коленке или хотя бы ногу оттоптать. Не ведьма, а девица на выданье. Тфу! Мы уже были там сказал крест. Дракона больше нет. Йозеф с немым изумлением перевел взгляд на меня. Не знаю, что его смущало больше. Тот факт, что ведьма обнималась с инквизитором? Или новость, что дракона мы все-таки победили? Я неопределенно пожала плечами. Говорить боялась, так как голос мог подвести и выдать чувства, а их было непривычно много. А мы тут это неуверенно произнес Яков из-за спины охотника. «На выручку вам пришли, помогать». Я осмотрела эту разношерстную толпу и нервно хихикнула. Крестьяне вооружились рогатинами да топорами, а вот брони в Злейске не водилось. Поэтому кто-то шел на дракона с котелком на голове, кто-то приспособил ведро под эти цели. «Интересно, а как снимать будут?» «Безопасность превыше всего», — зачем-то пояснил Йозеф. «Так что не вредничай, ада». Я не стала его поправлять. Имя тетушки было созвучно с моим старым, поэтому я решила его оставить. Не менять живо в третий раз, иначе сама запутаюсь. Старый охотник почесал в затылке, посмотрел на свое воинство. Крестьяне неловко мялись на тропе, косясь на нас с кресом. Два самых страшных человека в Злейске объединились. Ведьма и Инквизитор теперь заодно. Неслыханное дело. И кто знает, что хуже для деревни. Злой дракон или такая вот парочка. Соберемся и пойдем причинять пользу, наносить добро. И не отвертишься потом. «Домой!» — скомандовал Йозеф. Воинство послушало старшего и погремело обратно к Злейску. Йозеф дождался, пока последний «Обалдуй» с рогатиной скроется за пригорком, и только после этого повернулся к нам. «Так что с драконом-то?» «Да нет уже его», — повторила я, — «и больше не появится». Йозеф в священном ужасе посмотрел на нас. Вредная, рыжеволосая ведьма и непоколебимый, как скала, инквизитор. Хотя вру, это раньше крест был таким. А потом я его все-таки расшевелила. И улыбочки появились, и шуточки, и даже привычка тайком прижимать к себе ведьм. «Ру и отряд уже прибыли?» — спокойно уточнил Крес. «Нет, господин инквизитор», — ответил Йозеф, оправившись от шока. «А вы хоть коготь ящера забрали? Или, может, чешуйку?» «Кто о чем охотника добычи?» Я с досадой цокнула языком. А ведь правда, кто поверит в дракона, если нет ни туши, ни сувениров? Придется потрудиться, доказывая инквизиторам, что мы с Крессом не просто так почаще гуляли. Есть такое. Инквизитор полез в карман и достал круглую красную пластинку, темнеющую с одного края. Чешуйка. Думаю, этого достаточно, чтобы доказать, что с драконом мы встретились, и ушли живыми. А ты меня знаешь, Йозеф? Если я говорю, что ящер больше вам не будет докучать, то так оно и есть. Охотнику хотелось спросить, как мы умудрились пережить встречу с древним монстром, но он удержался. Всю дорогу до дома Эзры Йозеф сам развлекал нас разговорами и рассказывал новости. Хоть он и косился на руку креса на моей талии, но лишнего не болтал. Я радовалась, что не приходится объясняться. Но то с умудренным опытом охотником, а вот от Гленны так просто будет не отвертеться. Всю дорогу я придумывала объяснение, но стоило нам ступить на порог дома, как все заготовленные фразы вылетели из головы. Глена заметила нас из окна светлицы и вихрем спустилась вниз. Она кинулась на меня и повисла на шее. То ли пыталась задушить, то ли обнять. Гленна и сама не до конца разобралась. «Ведьма!» — в сердцах воскликнула она. «Какая ж ты ведьма!» «Да», — засмеялась я, — «только отпусти!» «Я во всем сознаюсь, и что на метле ночью летала, и что в колодец Лики плюнула». «Ты испортила старости колодец», — удивился Йозов. Крес выразительно посмотрел на меня. Пришлось все отрицать только непонятно, что инквизитору больше не понравилось. То ли он рассердился за порчу чужого колодца, то ли ему пришлись не по душе полеты голышом. «Мы прогнали дракона», — решил вернуться к новостям я, отцепляя от себя руки Гленны. «Это не самое главное. Рада больше не умирает», — добавил крест, взяв меня за руку. «Проклятие корги снято. Ее сердце полностью исцелилось». Гленна округлила глаза. «Ну да, мы как-то с ней не обсуждали, что мне грозит не только костер Инквизиции, но и естественная смерть. К слову, не пришлось. И, судя по взгляду подруги, теперь мне придется долго объясняться». Крес поднял мою руку и показал Йозефу и его дочери обычные человеческие пальцы. Даже не верилось, что после стольких событий я снова стану собой. Рады из деревни Кровишцы. Многое потеряв, я все же умудрилась найти покой и счастье. И дом, конечно. Мама с папой гордились бы. Думаю, им понравился бы дядя Йозеф, его загадочная жена и милая дочурка. Я удовлетворенно вздохнула. Не так все и плохо. Инквизитор погладил большим пальцем моё запястье и прижал его к груди. В глазах Креса мелькнуло что-то похожее на гордость. Рада только недавно восстановилась. Ей нужен покой и отдых, — заявил он, — поэтому она идет спать. «Не иду», — воспротивилась я. «Хорошо, я тебя отнесу», — насмешливо предложил Крес. Отступать он не планировал. Да и я, хоть и чувствовала прилив сил из-за бурлящей в сердце магии, все равно устала после перехода. Но Гленна сначала утянула меня на кухню, где хозяйничала Ар. Нас накормили вкуснейшим супом с чесночными помпушками. Деревенские уже покидали наш гостеприимный дом, вытаскивая из бани сара и сарая лежаки. Только семья Йозефа решила ненадолго остаться, чтобы помочь по хозяйству. Может, они просто не хотели возвращаться к старости? Он показал себя таким же скверным и гнилым человеком, как Лика, когда отказался вызвать инквизиторов. Мы с Гленной весь вечер просидели в комнате кресла, обсуждая новости. Ру должен был вот-вот прибыть в Злейск. Отряд как-то прознал про дракона, и инквизиторы загоняли коней, чтобы успеть на помощь. В плавице прогремел скандал. Лика уличили в колдовстве. Ее обсыпали барвинком, и облили миртовой водой, после чего дочь старосты превратилась в скверную старуху. О дальнейшей судьбе Лики ничего не было известно. «Она стала коргой, как ты раньше?» — спросила Гленна. «Не думаю. Лика — человек. в ней очень мало от дочери Эстле. Такие ведьмами не становятся, а уж тем более коргами. Думаю, она не рассчитала силы». Я ухмыльнулась за что получила дружеский тычок от Гленны. Дочь Йозефа была слишком мила и невинна, раз после всего случившегося жалела Лику. Я же придерживалась своего ведьминского образа. Главное — отучить себя гнусно хихикать, а то Крес будет быстро рассекречивать все мои хитрые замыслы. Поздно вечером в комнату вошел Крес. Глена быстро со мной распрощалась и зачем-то подмигнула, Я вытянулась на кровати, надежно укрывшись одеялом. На мне была одна из тех сорочек, что сшила Ара, и кружева там было больше, чем ткани. Показываться в таком перед инквизитором я постеснялась. Это раньше над Кресом можно было весело потрунивать, а теперь он все вспомнил и научился вгонять меня в краску. «О чем говорили?» — вежливо спросил Крес и принялся стягивать рубашку.